Глава 15. Дела связи. Дела японские. Самолет сел по расписанию. Правительственная чайка доставила Алферова на Арбат. Отворились кованые ворота, и по брусчатке разных солнечных цветов машина въехала во двор, состоящий из коры четырехэтажных домов. Машина затормозила у мраморного крыльца, охраняемого золотыми львами. Сначала казалось, что львы покрашены золотой краской. Но нет, это был особый золотистый сорт мрамора и особая подсветка. Двери открылись, и встречало золото и зеркальное великолепие русского барокко. Лифт поднялся на четвертый этаж, и через приемную посетитель оказывался в кабинете. После роскоши золота он мог показаться скромным. Стены, обитые деревянными панелями, мягко сияли красным. Сдержанный ковер с персидскими мотивами – Добротный стол и стулья. Приветливо Алферова встретила молодая женщина. Предложила сесть за уютный чайный столик у одной из стен кабинета. Ученый предпочел кофе. Кофе был хороший, бразильский, с терпким ароматом и мягким вкусом. Вежливо спросила его об исследованиях. Выслушала о технической их сложности, отсутствии материалов и принципиальной возможности достижения результата. Маришка достала три телефона и положила их перед ним. Два из них были с надкушенной сливой. Один старый, кнопочный, взятый Маришкой с Егором для возможности экстренного звонка. «Что это?» – спросил ученый. «Это будущее!» – отвечала Маришка. Жарес не вернется домой ни через сутки, ни через неделю. Жена приедет в Москву сама, взяв записи и наработки. Глава Института сотовой связи пропадал сутками со специалистами, лучшими специалистами в СССР. Были привлечены все, кто хоть какое-то отношение имел к связи. Машина отвозила Алферова на шесть часов домой. Поспать. Еда и душ были организованы на работе. Он мог бы и спать там. Но жена была против. Он любил жену и не огорчал. Сотни чертежей, сотни экспериментов, сжатых в краткие 24 часа жизни. Через месяц был прототип, а уже через два, похожий на маленький портативный телевизор, ламповый сотовый телефон был уже готов. Алферову дали государственную премию. Страна получила возможность связи, но надо было эту связь окупать и строить заводы, которые смогли бы уменьшить образец. Страна уперлась в технологический потолок. Америка тоже не могла помочь, у них не было даже принципиально близких наработок. Маришка сидела за столом. Позади нее было окно, задернутое шторами от летнего солнца. Впереди стол рабочий и дальше, покрытый зеленым сукном по моде тех лет, стол для совещаний. Она была в бежевом летнем костюме. На лацкане пиджака был прикол от флаг СССР. Она была доизбрана депутатом Верховного Совета от Сахалинской области. На стене перед ней была карта Советского Союза. Она подошла к ней, нашла Сахалин посмотрела на Москву. Великая страна с тысячами дорог, городов, мостов, рек, лесов открывалась перед ней. Только технологий дешевой сотовой связи там не было. На карте справа внизу было пятнышко. Маришка захотела его смахнуть. Не смахивалась. «Еще раз». Нет, напечатано. Маришка приблизилась к карте. Маленькая, как пятно от соуса, на карте была обозначена Япония. Итак, она вызвала референтов и через полчаса знала о Японии многое. Все и даже больше. Много чего ей рассказал Егор, бывший в Таиланде учеником у мастера-самурая. Маришка пролистала статьи о культуре. Самые важные были сведения об аниме. Самые известные корпорации Соня и Накаси в Икооси. Они обе подошли вплотную к разработке чипов, нужных для телефонов. Она думала уже набрать генерального и согласовать поездку. Но ей на глаза попалось примечание к справке. Союз был в состоянии войны с Японией. Чудеса технологии натыкались на отсутствие мирного договора. Маришка подошла еще раз к карте, посмотрела на Японию, посмотрела на Россию, Мысленно вспомнила доклад только для членов Политбюро о состоянии войск. Доклад сообщал, что морально-психологическое и техническое состояние армии позволяет за 48 часов при необходимости достичь Берлина. За 64 – Парижа, блокировав Англию силами Северного и Балтийского флотов. Через две недели войска могли бы быть в Лиссабоне, и две недели были завышенным сроком. В планах стояла неделя. Было соблазнительно. Но Франция не была соперником. Она уже вышла из НАТО. С Испанией, хотя и не вышедшей из НАТО, у нас был пакт. В Берлине и так стояли войска западной группы войск в ГДР. С Японией было сложнее. Маришка хорошо училась. Сейчас, отмечая 9 января, день начала революции 1905 года, она помнила, почему она произошла. Подошла к карте, ровно так, как это делал Николай II, посмотрела на нее. Взяла линейку, примерила. Отошла, сделав противоположный вывод царскому. Политбюро дураков не брали. «Война не наш метод», — решила она. Она затребовала справки и выяснила, что для мира надо было поделить острова. Маришка подошла к карте пятнышка Японии и мощь Союза». Однако, перечитав, все было не так просто. Море Охотникова становилось бы не только внутренним морем СССР, но и японским соответствующим шлейфом и рыбой, залежами полезных ископаемых. Было над чем подумать. Она позвонила Устинову. Тот, сидя через приемную напротив, зашел к ней. Позвонила Егору. Тот перед поездкой на тренировку и в штаб дружины тоже подъехал. Приехал и Константин Константинович, воевавший после Испании на Халхенголе и видевший японцев в бою лично. Он рассказал, как он отразил атаку японцев. Они прорвали первую линию обороны и лезли на вторую. Он развернул орудия и бил по ним прямой наводкой. Они не сдавались, шли вперед и, умирая, старались победить. Он произнес все это и сказал. Не рекомендую. Кровью умоемся. Дмитрий Федорович вспомнил, как готовилась высадка на Хоккайдо. Как много нужно всего успеть. Вспомнил одну дорогу на Дальний Восток и недостроенный бам. Вспомнил годы войны и напряженного труда. Мягко взял Маришку за руку и сказал «Маришка Богдановна, не рекомендую. Золото лучше, чем кровь». Егор вспомнил тренировки и прямой честный характер самурая. Вспомнил его открытость и ненависть к врагам. Честно рассказал об этом. Взял за вторую руку Маришку и в третий раз она услышала «Не рекомендую». Маришку удалось убедить. Константин Константинович уехал на совещание Варшавского договора, решавшего, чем еще они могут помочь Мексике. Поляки рвались направить на защиту католических братьев своих солдат, но венгры, не считавшие испанцев братьями, сопротивлялись. Приходилось всем напоминать, что вообще-то у нас союз социалистических стран и вопрос национальности неуместен. Поляки слушали, обижались и направили все-таки корпус солдат. Солдаты были отобранные, закаленные, блондинистые ребята. Они смотрелись богатырями по сравнению с мексиканцами. Они сражались на самых острых участках и смогли остановить бригаду генерала Маккейна и их хваленых морских котиков на дороге на Мехико. Танки перли лавиной. Мексиканцы были готовы отойти. Но польские ребята прямо с машины развернули борьбу. Летели шмели и РПГ, а накрыл колонны град. Вашингтон был в ярости. А 30 машин остались гореть на каменистых дорогах с поросшими кактусами обочины мексиканских пустынь. Повоевав три месяца, ребята возвращались на отдых. Но в Польшу ехали не одни. Знойные испанки завоевали сердца парней. Вскоре то и дело начали появляться в польских школах темненькие Хасе иосифы и маленькие Кармелиты. Маришка поехала к Андрею Андреевичу. Тот обещал подумать. Она поехала к Брежневу. Сегодня был у него хороший день, и он много работал. Он уже разобрал текущие дела, подписал наградной лист к 9 мая. Настроение было хорошее, и он с удовольствием ее принял. Скромные по сравнению с ее офисом коридоры Кремля, и она входит в обитый карельской березой Желто-золотой кабинет. Они поговорили о дочери, об успехах Егора, чье спортивное общество-дружина составляло конкуренцию и ЦСКА, и Динамо, о показателях общества, которые росли на 20-25% в месяц. И Маришка дошла до самого главного. До мира с Японией. Вопрос надо было решать. С этим были согласны все. Война, хоть и на бумаге, вретила всем. Но отдавать острова, обнажая выход в море Охотникова, никто бы не стал. Маришка не сдавалась. Момент был наилучший. Штаты снимали солдат со своих баз в Японии и направляли их на войну с Мексикой. Корабли отходили туда же, и можно было попытаться вырвать Японию из рук американцев. Куш был большой. Брежнев посмотрел на карту. Япония была маленькой. СССР большим. Видя взгляд, Маришка напомнила про судьбу Николая. Брежнев вздохнул. Войны не хотел он и сам. Позвонили Громыко. Андрей Андреевич приехал. В руках у него была папка, а в папке – карта Японии и пояснение к ней. На карте были нанесены Сахалин, вся Куриловская гряда и Япония. Карта была большая, заняла весь стол. Все трое смотрели на нее. Позвонили министру обороны. Приехал и он. Совещание закончилось, и гости пошли на банкет. Он поехал в Кремль. Он вошел. Все поздоровались. Он сел. Стали смотреть вчетвером. Принесли чай. Они синхронно отпили. И тут Маришка увидела. Она приподнялась и, подняв карту, спросила «А это что такое?». Она разогнула, и там был лист с тремя островами, сверху похожими на череп. «Как в острове сокровищ», — промелькнула мысль. «Заморские территории Японии с 1845 года вблизи берегов Сиама», — гласила надпись «Сиам». Так назывался раньше Таиланд, и об этом она тоже знала. Но выход был найден. Надо было готовить детали. Решение озарило их всех, как озаряет гениальная идея. Обмен. Райские острова с населением в 5000 человек. Неразведанными ресурсами и идеальной бухтой для размещения флота. Запросили справку. На острове жили потомки белых испанцев, смешавшиеся с местным населением. Народ получился красивый. Высокие европеоидного типа люди не напоминали японцев. Запросили справки еще. Население не считало себя японцами и было готово объявить независимость. Но американцы не поддержали бы их. Сами бунтовать они не решались. Были подключены все силы разведки советской, вьетнамской и ряда стран. Был найден выход на Идальго Мартинеса де Санчеса главы семьи и неофициального лидера островов. Организовали частный приезд. Микс до заправками в Ханое, Пхеньяне, Томске за восемь часов довез его до Москвы. На военном аэродроме его не встречали. Тайно посадили в машину и приняли в роскоши золото кабинетов офиса Маришки Богдановны. Переговоры были долгие. Мартинес курил сигары из табака островов. По запаху они не были хуже кубинских. Пил разбавленный ром и торговался. Он изучил вопрос и хотел доступа на рынке СССР при ограничении возможности переезда на острова. Институт прописки позволял это сделать, а вхождение в состав Союза открывало рынки и так. После долгих переговоров, аргументов и счета в Государственном банке СССР он согласился на широкую автономию островов в составе СССР. По иронии судьбы, острова носили имя Джеймса Роберта Флинта. Известный протестантский лидер, говорят, был. Оставались японцы. Разведка доносила, что основное население примет обмен спокойно. Партия премьера примет предложение как подарок. Памятную табличку из золота обеспечит себе и сделавший это премьер. Император, по слухам, тоже не возражал. Он хотел эти острова и жалел, что в результате войны их потерял. Готовился визит. Самолет был заправлен. Встреча согласована и Маришка Адаминкова полетела в Токио. Летели с пересадками. Она прилетела в Южно-Сахалинск и впервые посетила свой избирательный округ. Прошла по улицам, зашла в свой ресторан. Зашла в магазины, радующие рыбой, крабами и икрой. Зашла в детский магазин, посмотрела на подгузники, белорусские сухие молочные смеси фирмы «Манон», лицензионное французское молоко, покачала Харьковского тракторного завода лицензионные детские колясочки, Встречали ее тепло, она была популярна в народе. Улучшения связывались с ее именем, с именем Галины Брежневой и самим генеральным, нашедшим новые лица. Маришка с удовольствием там побывала и полетела дальше, в Токио. Этому предшествовала огромная работа. Письма летели в обе стороны, туда и обратно сошлись на том, что Япония передает в полную и безраздельную собственность Советскому Союзу острова в Тихом океане и признает исключительную морскую зону в 200 морских миль СССР. Япония снимает все барьеры между торговыми и промышленными связями Союза и Японии. Фирмы могут передавать технологии. СССР обязывался передать два острова из четырех в полную собственность Японии с условием 10-километровой исключительной морской зоны. Контроль над входом в море Охотиных оставался за СССР, и море признавалось внутренним морем СССР по-прежнему. Два острова договорились передать в аренду японцам на срок 30 лет, после чего правительства возвращались снова к вопросам. Люди, живущие на островах, могли выбрать, уехать в Союз или остаться там. Японцы гарантировали их права и гражданство. Кто-то уехал, кто-то остался. Красивые это были места. Но «Союз» получал больше. «Союз» входил в Тихий океан своей территории. Для подписания документа были направлены в Японию высокие лица. Возглавляла делегацию Марина Богдановна Адаменкова. Она должна была подписать предварительный договор. Брежнев прибывал через день. Самолет встречали на высочайшем уровне. Премьер-министр прибыл лично на ее встречу. Маришка выбрала для себя анимешный стиль. Короткая юбка, как у выпускницы. Собственно, недавно она и была ей. Покрой юбки только был другой, колокольчиком. Вырез до середины, скажем так, бедра. Черные чулки, белая блузка с синей каемкой. Она подвела свои так немаленькие глаза, выделив их размер. Премьер-министр Японии чуть не упал. Да он и упал бы, если бы его не подхватили на руки. Дела соседей России Японии до этого не ладились. И это был первый визит лица такого масштаба российской власти за последние почти сто лет. Побывал в Японии только наследник Николай. Он пытался вести себя как герой аниме. Ходил везде с саблей, порой ею размахивая. В общем, дебоширил. Надел гусарский костюм, подчеркивавший талию и ноги. Японцы не оценили. Слишком была грубая попытка. Принцы должны были быть более воздушные и романтичные. Приставал к женщинам. Наколол неприличную татуировку, перебрав Саке, и был ранен мужем одной из тех, за кем увивался, и кто не оценил его анимешный наряд. На всякий случай охрану Маришки усилили. Там Вегота предоставила лучший автомобиль с бронированными стеклами и по дороге поставили военных, переодетых в гражданское. Размахивать флажками. Улицы города были украшены красными флагами и флагами Японии и цветущими сакурами. Смотрелось все красиво, и Маришка полюбила Японию. В резиденции премьеры их встретили. Сначала Маришка и два министра, министр иностранных дел и министр обороны СССР, встретились с главой кабинета лично. Потом было торжественное подписание. В парадном зале за огромными столами были принесены папки с документами, Сначала их подписали японский премьер-министр, потом их отнесли за деревянные ширмы с тканевыми вставками, расположенными в зале. Ширмы были расписаны традиционными сценками Японии и документы подписал император. Перед ними сидела мечта, да и условия были хорошие. Подписала и советская сторона. Документы были доставлены на самолет, и истребитель полетел в Москву. В Москве в прямом эфире их подписал товарищ Брежнев. Император через премьера вручил делегации и лично товарищу Брежневу орден Хризантемы. Столица Японии ликовала. Люди выходили на улицы. В открытом автомобиле провезли Маришку. На нее никто не напал. Анимешный ее стиль людям понравился. Она стала героиней комиксов. Ее образ использовал в мультфильмах известный режиссер Такита Сушиката. Маришка согласилась, и прибыль пошла из этого. Мультфильм получился красочный: красотка из северных краев с выдающимися формами и короткой юбки прибывает в волшебную страну Тень. Там она встречает своих сестер, которые были отправлены в разные концы света. Салюты несли в небо тысячи цветов – желтых, красных, белых. Мастера сделали огненный флаг СССР, выписав залпами даже серп и молот. Наконец-то война была закончена. Советско-японский мирный договор был подписан. Но рабочий день не был закончен. Японцы были готовы предложить свои знания и производство. Заводы холодильников. Были подписаны соглашения – Завода телевизоров. Заводы автомобильные. С этим были некоторые сложности. Договоры с американцами приносили прибыль и насыщали рынок. Конкуренции самими с собой не хотелось. Но рынок был не развит. Автомобилей было мало и пришлось прописывать особые условия. а Людей и сырье давал Союз. Технологии Япония. Прибыли делили по установленному порядку. Но локализация производства была почти стопроцентной. И ездить на автомобилях мог только Дальний Восток и Сибирь. Восточная Сибирь. Сибирь западная для японских автомобилей была закрыта. Кроме электроники Союз мог дать все. Грамотных специалистов, сырье, металл, станки и место под них. Страна развивалась, в страну заходили деньги и технологии. И было хорошо. Тонкий лед, коля на лужах, мы Союз зимой любим. И купаясь в речке летом, любим в стужу и жару. Днем и ночью. Я не вру как написал один детский поэт в своей книжке. И это было правдой.